Всем внимание, скомандовал Алёша. Кощей на проводе. Начинаем операцию. Батя, звук. Тут у него в поле флуктуации какие-то. Озабоченно пропыхтел дракон. Истерио, не получится. Я тебе дам стерио, шлёпнула Яга Медлой по мудрой голове Йоха. Мана выше крыши. Да, пап, не дожиру. Изображение подправ, ребит. Изображение на экране монитора чуть-чуть подёргалось, на мгновение замерло, сфокусировалось, налилось красками и ожило. Монитор для этой операции лихая семейка приобрела крутой, необычный с электронно-лучевой трубкой. Не жидкокристаллические ему в подмётки не годились. Это была световая панель гигантских размеров, в который премудрый дракон до кучи ввалил ещё и магию. Изображение было объёмным. Всё, начинаем парить. Кого? обалдел и спросил скромный альгарх. Внутри летучей мыши что-то зашуршало. Сынок, я аж микрофон уже включил. Бать, предупреждать надо. Азветри, как слышно, приём, приём. Эчь-чёть паграмче попросил кощей. Забраста рявкнула летучая мышь голосом Ёхо. Так пойдёт. Кощеее соловьём смело до тебелыми в угол кабинета. Бать, чуток убашь, распорядилась мышь голосом Алёши. А то у них уже глазки наружу. Офигевшие кощей соловьём, цепляясь за стенку с трудом поднялись и начали ковыряться в ушах, вправляя барабанные перепонки на место. Ну, вы готовы? Эш! Готовы? Удовлетворённо хмыкнула мышь голосом еги. Надо чуть-чуть прибавить, а то не дарёмся. Ахтунгах-тунг, рыкнула мышь. Вновь впечатав в стенку Кощея с соловьём. Это ничего, стоял с ними по-французски, задумчиво вопросила она голосом Йоха. Батя, отдай микрофон, а то я уже забыл, что хотел сказать. А можно я вам скажу? Мяу. Апуч стыдогадая, кто сказал мяу. Из недр мыши раздался шум вербы. А дай хвост. Ты найдёшь его за дверью, а вот отдельно от тело или нет, уж и мёукнуть нельзя. Сенок, ты лучше у мамки микрофон отбери. Печанка мичю опять не ту шпоргалку взяла. Внимание, внимание, заговорила мышь колодцем еги. По сводкам информ беру, байду супермен мусперхом. Мама Это же для лысой горы текст, ужаснулась мышь голосом Алёши. А где мой прайс? Сенок, микрофон включен. Что ты? В рядах станце просит извинения за технические неполадки, виновные будут наказаны. А причём здесь Ванчка? Дыгав взвизгнула мышь. Дай хвост, говорил На яичко на парели, а теперь ещё и хвост. Невай, тьинка, да это же шутка. Испугалась мышь голосом Яги. Да тихо вы. Клиенты давно дозрели, а мы чёрт знает чем занимаемся. Даю изображение. Из глаз летучей мыши вырвались два лазерных луча. Деловито просканировав помещение, Они скрестились в самом центре кабинета Бессмертного злодея и нарисовали объёмное изображение яйца Фаберже. И тут клиент действительно дозрел, и без того выпученные от обалдения глаза ещё больше вылезли из орбит. В несколько мгновений он тупо смотрел на яйцо, затем упал на карачки. Не забыв принять вертикальное положение, пули вылетелы из кабинета. "А куда это он?" удивилась мышь голосом Йоха. Сидящий на полу соловей только тупо тряс головой. "Яички пересчитывать?" сама себе ответила мышь ехидным голосом Яги. "Ух, ща начнётся старый приготовшийся" В кабинет с диким воплем ворвался Кощей, волоча за собой чугунную кувалду, пудо с двавесом. Всех перережу, размахнулся он ей. Всем кровь апущу. Не надо нервничать, клиент, всполошённо взмахнула крыльями летучая мышь, пропуская чугунный снаряд под собой. Я ещё до прайс-листа не до ой, сообразив, что грубой физической силой нахальную мышь не долеть, Кощей ударил магией со всей силы, и так, что обожжённый дворецкий с воплем покинул кабинет, игнорируя окна и двери. Он сидел слишком близко к столу, а стол, повинуясь воле разбушевавшейся Кощеея, пылахал нестерпимым жаром, деловито держа отлеющими ножками пытающуюся вырваться из магического плена мышь. Батя, маги да бадь, меня утеряем. Истерически заредал Васька, ломая лапой. Да пошёл ты ушастый. Ведьма жуганула метлой кота, а потом ей же начала тыркать дракона. тебе сказали маги давай так уин шанс над костялявым поиздеваться упусканием батя давай фантом даю за спиной бессмертного злодея послышался саркастический смех заставивший кощеея глянуться летучая мышь ещё более крупных размеров приветливо сделала ему лапкой "А ты, май, все жару ко씩 такой кайешь? Не хочешь в нашу секту вступить?" "Какую секту?" опешил бессмертный, невольно перестав издеваться над столом. "Эмозахистов? Это ещё что за хрень? Почему я не знаю?" "А ещё зов себя бессмертным," ехидно хмыкнул тот же голос, но опять-таки за спиной. Кащей развернулся ещё раз. Обугленная летучая мышь деловито стряхивалась с себя золу, стремительно обрастая шорсткой и кожистыми перепонками на металлическом каркасе крыльев. И кое-тебе годик, седьмой, именовал. До нашей секты уже столько, что мы на первые тысячи споткнулись, пару миллионов лет назад. Все календари к чёрту полетели. Информация о столь древнем противнике заставила бессмертного злодея насторожиться. "Ты кто такой?" вступил наконец Кощей в конструктивный диалог. "Колдун? Всего░. -то? А почему моя магия на тебя не действует? Я самый крутой славянский бог." "Чекал я над твоей магию. Я не славянский колдун." Небрежно отмахнулась летучая мышь. Очей. Где-то далеко на порубежье между Россией и самостоятельной Украиной Алёша почесал затылок. Об этом он как-то сразу не подумал. От родных пенатов удар надо отводить. Брить ты, франки, близко, слишком близко. Рожнее ещё дальше. Юный проходемец энергично листал в памяти всё, что он когда-то читал. 1001 ночь. О, то, что надо. Магрибский. Азартно рявкнула мышь. Теперь шестерёнки закрутились в голове у Кощея. Магриб. Гигантская территория, покрывающая всю северную часть Африки. Колдун иголка в стоге сена. А ты Какой калдон? Коричневый или чёрный? Деловито уточнил он. Сербор малиновый, ледяным тоном ответила мышь. Перейдём к делу. А у меня есть товар. А я, значит, купец, набычил сокошей. За свои кровные собственные яичко. Фу! Брезгливо обрвала мышь бессмертного злыдня. Это железный металл, меня не интересует. Предпочитаю бартер. Мне нужно это. Она раскрыла зубастой пасть и выплюнула в сторону Кощеея красочный буклет. Ух ты, выпучил глаза бессмертный. Это кто ж такая? Принцесса Виона. Томица уехала. Впрочем, что я тут глотку напрягаю? Галльский отё прилесиет, а види? Да на буковки внизу погляди. Может знакомые найдёшь? Не покуратней пяти кантроп. Кощелиха радочно листал буклет. Ему было не до буковок. На последней странице он застонал. Летучая мышь настолько заинтересовалась, что спрыгнула со стола и пристроилась на его плече. А, распорядок дня, хмыкнула она. Самый забавный эпизод. Отход ко сну.